За плотно сдвинувшимися вдали сосняками чудилась река. «Уж не опли!» — подумал он с тоской и начал набирать в горсти снегу, соображая. Высаживались на станции Берцк. Вроде бы это недалеко от Новосибирска. «На оби же! Ах ты! Родимая же ты моя!» — вздрогнул губами Лешка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться, и все же думая, какая она здесь, оп-та, широкая ли. Там, в низовьях, в его родных шурышкарах, она, милая, летами как разольется, другого берега не видать, в море превращается, до самого Урала доходит с одной стороны — В надгорье упирается, Если бы не хребет, Дальше бы разлилась, Как разливается бескрайно У правого берега по тундре, Открывая устье вширь До такой большой воды, Что и не знаешь, Где обская губа соединяется с морем, А море с ней. Северную местность, Лёшка на из-под снега горсть брусники, и, услышав, что у землянок кличут людей, высыпав мерзлую ягоду в рот, поспешил к карантину. Там уже сбивалось что-то наподобие строя, только никак не могли выжить из подвала старообрядцев до каких-то еще больных или придуривающихся людей. Подле каждой карантинной землянки колотилось, дрожало на утреннем холоду,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 Старообрядцы пока не зашили мешки и из казармы не вышли. Начальник карантина, старший лейтенант в мятой воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызвали от всех служивых из помещений, сбил старообрядца в отдельную небольшую стайку и обходя угрюмо насупившийся пестрый строй карантина,